11 Итак ни одна из гуманитарных наук не дает ответа на существо проблемы этнологии и этногенеза и даже не позволяет создать терминологию которая была бы точна и общепонятна. поэтому попробуем обратиться к естественным наукам географии и примыкающим к ней разделам биологии мы уже говорили что целесообразно рассматривать человечество как вид homo sapiens но тогда все закономерности развития любого вида млекопитающих применимы к людям, разумеется, за исключением специфических особенностей, что в высшем аспекте несущественно. Всем видам животных свойственный инстинкт продолжения вида – размножение, стремление распространить свое потомство на наибольшую возможную площадь, пригодную для жизни – ареал, и способность приспособления к среде – адаптация. В отношении этих общих черт люди не являются исключением, Однако распространение любого животного вида ограничено тем, что каждый вид входит в биоциноз – закономерный комплекс форм, исторически, экологически и физиологически связанных в одно целое общности условий существования. Каждый биоциноз связан с участком земной поверхности, который он занимает и к которому он приспособлен. Такой участок называется биохор. Поскольку биоциноз – связная система, и изменение в ней какого-нибудь одного звена ведет к изменению остальных звеньев, то в этом отношении налицо полная аналогия с географическим ландшафтом. А так как каждый биохор связан с определенным ландшафтом, то целесообразно принять термин, предложенный академиком Сукачевым – геобиоциноз, совмещающий биологические и географические особенности данного биохора. Геобиоцинозы динамичны. Они меняются вследствие сложного переплетения экзогенных импульсов. Смена геобиоцинозов носит название «сукцессии». При возникновении биоценоз складывается из животных и растительных форм, примиряющихся к условиям заселяемого ими ландшафта. В результате приспособления возникает новый адаптивный тип сообществ, приобретающий новые особенности структуры поведения. Таким образом, любой животный вид модифицируется под воздействием адаптации. Степень модификации определяется разнообразием географических условий заселяемого вида ареала. Но чаще всего возможности изменения ограничены так как вид, успевший накопить ряд определенных признаков, не может произвольно избавиться от них, согласно закону о необратимости эволюции. Поэтому большинство видов животных имеет ограниченные ареалы. Человек же, как мы уже отметили, распространился по всей земной поверхности. В этом одно из важнейших отличий вида Homo sapiens от прочих видов млекопитающих.